если бы не облако пыли, оседавшее на землю, и серым налетом покрывшее Вовку с головы до пят, можно было бы подумать, что отряд приснился ему. Бодрость покинула Вовку. Он сел на обочине дороги и горько заревел. Между всхлипываниями он твердил себе, «Вырасту, тоже буду партизаном, буду!» Неслись партизанские кони и не подозревали партизаны, что ждал их тут Вовка, что сквозь слезы он провожал их отчаянным взором, и не подозревала Степанида, что в этот час кончилось детство ее брата. Неслись партизанские кони, скакали партизаны мимо попутных деревень и сел, и точно снежный ком рос отряд от того, что новые и новые бойцы ожидали его в каждом селе, На каждом перекрестке и на хуторских тропинках и вливались в отряд. Их было много, и с каждым часом становилось все больше и больше. Глава 30. Дорога на океан. Тосковал алёша Он не мог примириться с мыслью о гибели Виталия. Точно что-то оборвалось у него внутри. Возникла какая-то зияющая пустота. Томилось сердце. И ничто не могло отвлечь его от мысли о Виталии. Говорить же с кем-нибудь о том, что не давало Алёше спать и гнало прочь всё остальное, было трудно. А поделиться своим горем хотелось, чтобы хоть немного облегчить себя. Танчи надо написать. Но как послать? Ладно, напишу. А пошлю, если оказия случится. И он присел под дубок, вынув бумагу и карандаш. Здравствуй, сестренка. Пишет тебе алёша твой брат. Не знаю, как описать тебе о том, что случилось у нас в отряде. Да все равно от тебя не скроешь. Не чужой ты человек, а я по тебе скучаю. Лучше сразу. Три дня тому назад белые захватили Виталия. Они мучили его. Когда не поддался он пыткам, они убили его. Виталий умер, как красный герой. Никого не выдал. Вот что случилось у нас. Не буду говорить о том, что испытывал я, когда увидел тело Боневура. Одно скажу. Не будет И не будет пощады белым. Эх, если бы пришлось видеться с палачами его. Коли заведется во мне Жалость, сам себя задушу Своими руками, чтобы Наружу не вышло. Злой я теперь, Таня. Болит сердце так, что и не Рассказать. Пишу, А не знаю, когда Перешлю тебе письмо. До свидания, Танюша. а Виталии не плачь. Не плакать о нем надо, обить белых гадов до последнего. Твой любимый братишка Алексей. В доме, который он покинул полчаса назад, как ему казалось навсегда, Суэцугу внимательно оглядел свою одежду. Фуражка его была прострелена, просторный офицерский плащ тоже был продырявлен в трех местах. Поручик уставился на эти маленькие отверстия и сидел молча. Темно-карие матовые глаза его утратили всякое выражение. Но каменная неподвижность побледневшего лица дала понять Караеву, какие именно мысли проносились в этот момент в голове поручика. Караев сочувственно хмыкнул и сказал, желая ободрить японца, «Счастлив ваш бог, поручик!» Суэцугу выпрямился. Надменность проглянула в его чертах. Деревянным голосом, неестественно громко, будто для кого-то стоявшего за дверью, он произнес. «Смерть в бою! Высшая награда патриоту!» Караев оторопел. «Эх, она шпиговали тебя, чертову куклу! Ишь, вытаращился, бутаршин проглотил!» У него просилось языка злое замечание о том, что поручик возвратился, не пытаясь прорваться через партизанские заслоны, и что это шло вразрез с горделивой фразой Суэцугу. Но он смолчал, лишь наклонив голову, как бы в знак уважения к сказанному поручикам. Сотня Караева занимала восточную окраину села. С рассветом началась перестрелка. Едва разведнелась Партизаны пошли на сближение, подобравшись вплотную к оборонительной линии белых. Алёша Пужняк со своими побратимами подкрался к одному из домов и, выглянув из-за угла, заметил группу белоказаков, устанавливавших пулемет, обращенный вдоль улицы. Казаки торопливо перетаскивали камни, кирпичи, какие-то доски, воздвигая завал. В полусогнутых фигурах, перебегавших с одной стороны улицы на другую, Алеше почудилось что-то знакомое. И вдруг его осенило. Он чуть ли не в полный голос сказал, молитвенно сложив руки. «Господи Боже ты мой!» чикерда удивленно вскинул на него взгляд. «Ты чего?» алёша подозвал цыгана. «Цыган, погляди, не узнаешь ли кого?» Тот вгляделся в копошившихся казаков и негромко сказал. «Наши!» Потом поправился. «Караевские, алёша Пужняк быстро повернулся к нему всем телом. Желваки заходили у него на скулах. Он спросил казака. «Драться будешь, цыган, или рука не подымется?» Цыган поглядел на алёшу Бледность проступила через его смуглую кожу. Но вместо ответа он поднял винтовку и прицелился в перебегавшего улицу казака. алёша остановил его жестом. «Успеем». Велел Чекерде сообщить Афанасию Ивановичу, какого противника посылает им судьба. Ожесточение обуяло партизан, когда весть о встрече с палачами Виталия прокатилась вдоль всей линии. Афанасий Иванович хрестнул плетью по своему ичигу. «А ну, давайте разом, партизаны!» — алёша вставил. «Надо бы Афанасий Иванович к этому вопросу с тактикой подойти». Командир повел на алёшу глазами, налившимися кровью. «По всему фронту! Разом дернем!» Полетят к чертовой матери. Для такой злобы одна тактика — бить почем зря, чтобы все летело кверх тормашками. Черта им вдыхало! За Виталю! И точная ярость Топоркова была той спичкой, что бросили в пороховую бочку. Взорвалась партизанская злоба. Крик за Виталю вырвался из сотен глоток. И когда имя это было сказано, все забыли партизаны. Поднялись они во весь рост и пошли на караевцев, не сгибаясь. Рванул алёша кольцо гранаты. Метнул чугунное яблоко в тех казаков, что мастились у завала. Взлетел на воздух пулемет, отбросив в сторону оторванный каток. Четыре гранаты были у алёши Четыре взрыва раздалось у завала. Освободил руки алёша Мести его надо было вылиться в рукопашный. Выхватил алёша саблю и кинулся из засады. Цыган за ним, подоспевший чекерда, подскочил к Алёше с левой руки. Не глядел Алёша на тех, кого рубил. Ненавистные лица врагов белыми пятнами возникали перед Алёшей. И рубил он по их раскрытым в отчаянном крике ртам, обрывая проклятия и мольбы по глазам, наполненным ужасом. И не было в нём жалости. Расстреляв все патроны, урядник картавый был прижат в угол. Ужас сковал его движение, когда увидел он, что идут партизаны, не таясь в рост. Чувствовал он, что партизан поднял гнев, который ведет людей сквозь ливень пуль, сквозь пожар и смерть, побеждая все. Заледенило душу казака, и не стало у него сил защищаться. Поднял он было руки вверх, но тут Алёша в неутоленном своем гневе, черканул по нему саблей и перестал картавый существовать. Кинулся Митрохин, ходивший еще с отметиной Вовки на лбу в чьи-то сенцы, когда увидел, что не устоять против партизан. Сорвал судорожной рукой дверь с крючка, ввалился в мрак синей нащупал трепеща какие-то бочки, сдвинул их в сторону и присел, хотел схорониться. Но за ним вслед ворвался цыган. В полутьме, сидя, рассмотрел Митрохин станичника, озаренного светом из двери. Не удивившись появлению его, Митрохин с трусливой радостью подумал «Свой!» и понадеялся на спасение. Цыган всматривался в сумрак, держа палец на спусковом крючке винтовки. Митрохин сказал «Это я, Сева, Митрохин!» Вспомнил он тут имя Цыганкова, хотя до сих пор только и называл его быстрюком цыганом да голышом пометуя, что никогда тому не сравняться с ним, богатым казаком Митрохиным, у которого одних коней достав-то бы не ходила. Цыган тусклым голосом сказал, «А, это ты, Митрохин!» «Я! Я, Сева, я! Кому же больше быть? Я!» торопливо ответил казак, и по звуку голоса было понятно, что распяливает он рот в непослушную улыбку, задабривая станичника. Цыган равнодушно нехотя сказал, «Вышел бы за избу, что ли!» Не, я лучше тут, Сева. Спасибочки тебе. Но тут как тут. Как знаешь, сказал цыган и нажал спуск. В тесноте синей негромко хлопнул выстрел.